Глава восьмая. День выдался на редкость погожим. Две темноволосые девочки, сидя на подоконнике в общей комнате, наблюдали за отъездом Кати и Василия. Едва белоснежный внедорожник скрылся из виду, Александра посмотрела на задумчивую сестру. «Лиз, что делать будем?» «Прекращаем плакать», — решительно сказала та. «Сони больше нет». Елизавета быстро отвела влажно заблестевшие глаза и удивительно по-взрослому добавила. — Слезы горю не помогут. Предлагаю делать то же, что и раньше. Аккуратно спустившись на пол, она строго глянула на близняшку. кивнув, Саша ловко спрыгнула с подоконника. Подойдя ближе, угрюмо поинтересовалась. — И в школу ходить? — Угу, — тяжко вздохнула Лиза. — Завтра пойдем. Сегодня у нас по графику занятия с Никитой. Не сговариваясь, дети торопливо пересекли комнату. Спустившись на первый этаж, замерли на пару мгновений в холле. Из кухни слышался неразборчивый разговор. Быстро, но тихо девочки направились на звуки. — Что ж с юными боярами ты решили? Не знаешь? Неожиданно отчетливо раздался голос надежды. Остановившись у полуприкрытой двери, сестры тревожно переглянулись. Не спеша заходить, замерли недвижимо. Отец с Катей поехали узнавать про опеку. Грустно прозвучал знакомый мужской голос. «Никита!» Едва слышно шепнула Саша. Быстро прижав палец к губам, Лиза призвала ее к молчанию. «А вдовец-то тоже пойди, станет претендовать!» Меж тем стревоженно поинтересовалась женщина. «А то!» Вчера вечером уже являлся. Требовал встречи с девочками. Катю пытался из дома выгнать. Редкостный мерзавец. Ох!» Испуганно воскликнула экономка. Спустя пару мгновений тишины спросила. «А Катя-то имеет право взять опеку над боярынями?» Навострив ушки, близняшки прислушались, боясь шелохнуться и пропустить хоть одно словечко из разговора взрослых. «Она вассал рода и давала клятву Соне. По закону имеет». Очень печально ответил парень. «Ведь хорошо же!» — Что грустишь-то, Никитка? — Нам придется на семь лет отложить свадьбу. Будем ждать, когда бояры не достигнут совершеннолетия. Последовал тяжелый вздох. — Если Катенька выйдет за меня замуж, то утратит право на опеку. Не стал утаивать правду Фролов-младший. — Что тут поделать? Спустя пару мгновений с сожалением произнесла женщина. — Не этому же малышек отдавать. Уверена, нашу Сонечку он уморил. «Все может быть», — прозвучал на грани слышимости ответ юноша. Голоса затихли. Тишину разбавляло лишь шипение масла на сковородке. Холл медленно наполнялся ароматом жареного мяса. Нахмурившись, сестры пристально посмотрели друг на друга. Указав кивком в обратном направлении, Саша на цыпочках отошла от двери. За ней неслышной тенью последовала Лиза. Дойдя до лестницы, девочки синхронно развернулись. Выждав немного, уже не таясь, направились обратно к кухне. Проголодались, заметив вошедших близняшек, с материнской теплотой поинтересовалась Надежда. Обед уже скоро. Сильно сдавшая за эти дни женщина сумела взять себя в руки. Теперь она была готова, как и прежде, окружать заботой юных боярынь. Нет, качнула головой Лиза. Спасибо, еще не голодны. Повернувшись к сидящему около стола Никите, сурово сдвинула черные брови. Вздохнув, пояснила. «Мы решили снова тренироваться. Завтра пойдем в школу». Быстро обменявшись удивленным взглядом с Надеждой, юноша неспешно встал. «Раз решили...» — он осмотрел одежду подопечных. «Идите переодеваться. Наденьте куртки. Сегодня тренировка на улице». Едва заметные улыбки мгновенно расцвели на прежде сосредоточенных лицах малышек. Они давно просили о занятиях на свежем воздухе, однако наставник не соглашался, объясняя, что в специально оборудованном зале гораздо безопаснее, а сегодня внезапно расщедрился. Одобрительно кивнув невозмутимому Никите, экономка, понимающе улыбнулась. Меж тем девочки поторопились выйти из кухни. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Саша то и дело поглядывала на сестру. Хмурясь, та о чем-то напряженно размышляла, а затем, не произнося ни слова, направилась прямиком к своей комнате. — Лис! — окликнула Александра. — А! — остановившись, девочка подождала торопливо приближающуюся Сашу. — Ты знала, что Никита с Катей собираются пожениться? — Разве не видела, как они друг на друга смотрят? Это же очевидно. — Я считала, просто дружат. Саша нервно намотала на палец конец злинной косички. — Лис, мы ведь теперь мешаем! — прошептала и тяжко вздохнула. — Что-нибудь придумаем! — поспешила успокоить сестру Елизавета. — Пока в голову ничего путного не приходит! — призналась бесхитростно и добавила. — В школу пойдем с Тихоном посоветуемся! — Тихон у нас умный! — согласно кивнула Саша. — А мужа нашей Сони опекуном не хочу! — — добавила твердо. «И я не хочу!» — вторя ей, отозвалась Елизавета. Разойдясь по комнатам, сестры торопливо переоделись в спортивную форму и уже буквально через несколько минут в застегнутых наглухо одинаковых оранжевых куртках стояли на террасе. Щурясь от яркого солнышка, они внимательно смотрели на наставника. Тот о чем-то очень тихо беседовал с Ярославом. Закончив диалог, юноша повернулся к сосредоточенным близняшкам. «Тренировка будет проходить в саду», — сообщил он. «Прошу за мной». Парень неторопливо пошел по выложенной плиткой дорожке. Не мешкая, девочки последовали за ним. За то время, пока юные бояры не переодевались, Никита с Ярославом выбрали наиболее безопасное место для тренировки. Площадка, где раньше стояла удачно сожженная беседка, подходила великолепно. Софья Сергеевна хотела там построить новую. Рабочие даже демонтировали потрескавшийся фундамент и залили ровным кругом свежий. Однако госпожа все не могла определиться с эскизом. В итоге среди зеленого газона уже довольно давно серело внушительное пятно бетона. Расставив сестер подальше друг от друга на импровизированной тренировочной площадке, Никита выдал задание и снова наставник решил порадовать юных боярынь. Каждая из них предстояло делать одинаковые упражнения, но Лизе с любимой ею водой, а Александре — с огнем. Не отводя пристального взора от усердных учениц, юноша прохаживался вдоль площадки. Над ладошками сосредоточенной Лизы висел довольно внушительных размеров водный шар, а над Сашиными немного много ни мало потрескивала шаровая молния. По команде Никиты девочки управляли боевыми техниками, видоизменяли свои шары. Вода и огонь то принимали форму квадрата, то треугольника, то становились плоскими, словно блины, то вытягивались и истончались до тонкой нити. Видя, как от усердия малышки одновременно высунули кончики языков, парень по-доброму усмехнулся. Он искренне гордился ученицами. Несмотря на юный возраст, бояры не на неплохом уровне контролировали потоки и плотность эфира. Жаль, Софья этого уже не увидит. Едва слышный звук шагов привлек внимание юноши. Полуобернувшись, он заметил приближающегося Потемкина. В руках мужчина нес свернутые в трубочку листы бумаги. Средом за нежеланным гостем шел Ярослав. Прекрасно понимая, что ничего хорошего от такого визита ждать не приходится, Никита перевел взор на девочек. В данный момент те, выполняя очередное задание, усердно придавали воде и огню форму цилиндров. Закончили. «Теперь формируйте из потоков ленты. Ширина не более пяти сантиметров, длина — метр. Внимательно следите за плотностью», — скомандовал парень. Словно не замечая Егора Николаевича, неторопливо прошел к дальнему концу фундамента и остановился, все так же не отводя глаз от учениц. Едва прозвучало новое задание, Ярослав не сдержал злорадной ухмылки. Замедлив шаг, воин рода Изотовых сошел с тропинки — а потом и вовсе отошел на пару метров в сторону, замерев на месте. Меж тем юные боярыни быстро глянули на уверенно шагающего к ним незнакомца. Кто этот мужчина, они не знали. По правде сказать им было и не особо интересно, тренировка крайне увлекла. Прежде наставник такого задания не давал. Сейчас требовалось тщательно следить за собственными эмоциями. Управлять эфиром и умудряться одновременно соблюдать заданную длину и ширину очень сложно. Нужно быть максимально спокойным и сосредоточенным. Над ладошками Александры начала причудливо изгибаться плотная лента огня. Елизавета не отставала от сестры. Буквально через миг над ее протянутой рукой шевелилась, словно живая, плоская струя воды. Остановившись прямо напротив близняшек, Потемкин несколько мгновений наблюдал за выполнением упражнения. Сам он не владел ни одной боевой техникой, поэтому аккуратные, медленные движения девочек показались ему слишком неумелыми. Презрительно хмыкнув, мужчина произнес «Меня зовут Егор Николаевич Потемкин. Я супруг вашей сестры, боярыни Софьи Сергеевны Изотовой». Выдержав многозначительную паузу, с легким презрением сообщил «Софья вас почему-то любила. Так и быть». «В память о жене возьму над вами, недотепами, опеку!» Добавил, словно делая великое одолжение. Поджав губы, юные бояры не продолжали выполнять упражнения. Не отводя взгляда от сосредоточенных лиц девочек, Ярослав предусмотрительно сделал ещё один маленький шажок в сторону. Воин рода прекрасно понял затею Никиты и чем всё может закончиться. Видя, что близняшки не реагируют на оказанную им милость, Потемкин несколько раздраженно произнес. — Сейчас вы должны подписать документы. Мужчина помахал свернутыми в трубочку листами. Не отвлекаясь, девочки уделяли внимание только упражнению. Поиграв желваками, Потемкин громко сказал. — Хватит ерундой заниматься. У меня мало времени. — Ой! — внезапно прозвучал звонкий голосок Александры. В это же мгновение, жутко затрещав, огненная лента сорвалась с ее рук. Прочертив воздух стрелой, ударила в землю около правой ноги Потемкина. Пламя тотчас жадно вгрызлось в штанину. Тоненько взвизгнув, благодетель резко взмахнул руками, отбросил документы и запрыгал на одной ноге. Тряся объятый пламенем конечностью, вдовец пытался сбить огонь с ткани. Безуспешно. Быстро посмотрев на злое лицо сестрицы, Елизавета перевела взор на скачущего козлом мужчину. Мстительно прищурившись, плавно повела рукой. Тугая струя воды, послушно выполняя волю создательницы, стремительно полетела в ногу Потемкина, а, достигнув полыхающей ткани, мгновенно превратилась в плотный ледяной панцирь. Держа ногу на весу, Потемкин с ужасом взирал на закованную в толстый слой льда конечность. Для первого раза упражнения выполнили хорошо, Невозмутимо произнес Никита, кивнул ученицам и подошел к шокированному Потемкину. Ярослав оглянулся на прячущего улыбку воина. — Тут нужен молоток. Вряд ли Егор Николаевич согласится на применение еще одной боевой техники огня. Добавил с искренним сожалением. — Вы! Да вы! Не находя слов, источающий злобу вдовец с ненавистью посмотрел на Никиту. — Егор Николаевич, вы же дворянин, должны знать о правилах безопасности. Фролов-младший неодобрительно покачал головой и нравоучительным тоном добавил. — Находиться в непосредственной близости от учеников, занимающихся боевыми техниками, категорически запрещено. — Что же вы так? Он сокрушенно вздохнул. Испепелив парня взором, полным ненависти, Потемкин резко развернулся на одной ноге. Стараясь меньше наступать на обожженную, а после закованную в лед конечность, поковылял по тропинке. С усмешкой понаблюдав за его неровной походкой, Никита быстро глянул на Ярослава. Тот подмигнул и посредовал за визитером. Юноша тем временем абсолютно невозмутимо произнес. «Впредь при выполнении упражнений старайтесь постоянно контролировать эмоции. Если утратить контроль, можно принести вред окружающим. Сейчас вы это видели». — Никита, а ты нас накажешь? — встревоженно поинтересовалась Александра. — В данном случае Егор Николаевич нарушил технику безопасности, поэтому нет. Видя, как мгновенно просветлели лица девочек, строго добавил. — Уверен, вы в дальнейшем будете себя контролировать тщательнее. И даже если кто-то нарушит технику безопасности, приложите все усилия, чтобы наблюдатель не пострадал. Мы друг друга поняли? — Да, наставник. Хором выпалили юные боярыни. Вот и славно. С доброй улыбкой отозвался Никита. Тренировка окончена. Поочередно ссадив близняшек с бетонного фундамента на землю, он неторопливо направился в сторону дома. Немного отстав от самого любимого наставника, девочки пошли следом. Юные боярыни о чем-то таинственно шептались, однако парень не прислушивался. Не по правилам это.